Глава 10. 53 часа с начала эксперимента. В гостиной вокруг журнального столика при свете тусклой лампы сидели Татьяна, Андрей и Рома. Сергей Аркадьевич доедал остатки хлеба. Татьяна, сгорбившись, накручивала на палец торчащую из свитера нитку. Синдром отмены, кажется, завершился, и теперь она была спокойна и немногословна. Ее лицо опухло, глаз затек, болело все тело. Она пыталась убедить себя, что не виновата в смерти Нурлана. В том, что все так обернулось, виноват только он сам. Она так боялась больше никогда не увидеть племянника, что потеряла связь с реальностью. Впервые в жизни она почувствовала, что не может доверять самой себе, и это ее пугало. Рома развернул на столе пыльную карту с техническим планом здания, Прижав уголки камерами видеонаблюдения. Вот. В коморке охранника нашел. Вентиляционная шахта ведет на поверхность. Смотрите. Рома провел пальцем по плану. Можно выбраться на второй этаж клиники. А если это старый план, спросил Андрей. Вот дата. Туннель заложили два года назад, когда началась реконструкция. А вентиляцию оставили. Сто процентов. Сергей Аркадьевич подъехал ближе. «Жопа в том», — продолжил Рома, — «что там лаз сантиметров сорок. Никто не пролезет, кроме Кати». Повисла пауза. Татьяна пыталась сдержаться, но не смогла. «Серьезно? Ей нельзя верить, она же...» «Хватит!» — устало прервал ее Андрей. «Мы никому не доверяли. И посмотри, что вышло». «Нурлан и Наташа мертвы. Старик чуть от астмы не загнулся. Платону неизвестно, сколько осталось». Ты Катю избила до полусмерти, и что это дало? Татьяну мучили сомнения. Неужели она совершила ошибку? Она ведь никогда не ошибалась. Андрей продолжил вываливать на стол аргументы. — Твой допрос с пристрастием ничего не дал. Ты не думала, что ошиблась, и Катя тут реально, как мы, за что-то расплачивается? Татьяна намотала нитку на палец так туго, что он побелел. Признавать, что Андрей прав, было физически больно. «Или отправляем Катю, или все тут останемся», — подытожил он. Татьяна молчала. «Выходит, ей придется доверить свою жизнь этой девчонке. Платону срочно нужна операция, у старика кончалось лекарство. Из еды остались только яйца. Выбора действительно не было». «Ты прав». «Прости», — сдалась она, тяжело вздохнув. Осталось только Катю уломать. — Это точно не ко мне. Со мной говорить не станет. — Где она, кстати? Может, уже наверху? Снова на секунду поддалась паранойе Татьяна. Андрей многозначительно посмотрел. Татьяна подняла руки, сообщая, что сдается. Я поищу, а вы за Платоном присмотрите пока. И отдохните по очереди. Андрей поднялся. — А с ним что делать? — окликнул его Рома. — С кем? с нурланом не знаю потом решим рома кивнул андрей шел по туннелю заглядывал в каждую камеру катя не бойся все хорошо ты можешь выйти дойдя до тупика он повернул назад и услышал шорох в нише за толстыми трубами торчали ноги кати андрей медленно подошел к ней и опустился на корточки привет Катя не ответила. Андрей увидел ссадины на ее лице. «Нормально так она тебя приложила. Тебе надуматься. Пойдем?» «Нет, не пойду. Там она». Катя заикалась, быстро качая головой, часто дышала. Андрей понял, что начинается приступ истерики. Осторожно прикоснулся к ее плечу, погладил. «Тише, тише. Ей очень стыдно». «Она тебя больше не обидит, я обещаю. Я буду рядом». «Вы Нурлана убили!» — Катя заплакала. Он был опасен. «Он заступился за меня!» Андрею ответить было нечего. Катя посмотрела ему в глаза. «Я знаю, зачем ты пришел. Тебе от меня что-то нужно. Никто меня не искал. А теперь что-то нужно». Андрею стало невероятно стыдно, но на кону были их жизни. Нам нужна твоя помощь. Всем. И особенно Платону. Ему в больницу надо. Только ты можешь ему помочь, позвать на помощь. Он ей помогал. Он... Андрей снова погладил Катю. Знаю. Пойдем, пожалуйста. Тут холодно и сыро. В камере тебя никто больше не закроет, обещаю. И вообще больше никто никого не закроет. Сергея Аркадьевича мы отпустили. Андрей почувствовал, как напряжение в теле Кати стало уходить. Плечи расслабились. Правда? Андрей кивнул. Катя вытерла слезы и не смело протянула Андрею руку. В гостиной Татьяна сделала Платону холодный компресс, Пыталась его напоить. Платон бредил, и вода текла мимо его рта. Рома перерисовывал планы здания на лист бумаги. Сергей Аркадьевич одиноко ютился в углу. Кате было неловко от взглядов, полных жалости, но и остальным трудно было смотреть девушке в глаза. Татьяна смущенно отвернулась и принялась перевязывать платона. Катя присела рядом. Татьяна сразу отошла, чтобы не мешать. Он потерял много крови. — Ему операция нужна, — объяснил Андрей. — У нас есть план, — продолжил он. — Немного передохни, приведи себя в порядок, и мы все расскажем. — Говори сейчас, — отрезала Катя. Она чувствовала себя смелее, чем обычно, потому что понимала, что нужна этим людям. А значит, она в безопасности. Все собрались вокруг планов здания на журнальном столике. Рома передал Кате лист бумаги со схемой, нарисованной от руки. Указал место на схеме, отмеченное красным крестом, и повел по чертежу пальцем. Люк здесь. Шахта ведет на первый этаж в технические помещения. Ну, типа бойлерные, кондиционеры. Там может быть закрыто, да и окон нет. Но если тут повернуть направо и подняться выше, попадешь на второй этаж. Въезжаешь. Даже если двери заперты, есть окна решеток нет я запомнил там невысоко можно разбить окно и прыгнуть катя задумчиво потирала разбитую щеку все напряженно ждали а дальше что ей дальше делать спросил сергей аркадьевич а дальше как повезет ментам набрать как сеть появится можно до ближайшей заправки или до деревни пойти к людям в общем выйти нет не полезу наконец сказала она Почему? У меня с детства клаустрофобия. А если наверху люди? Те, кто нас закрыл. Нет, я не полезу. Никто не знал, что ответить. Наконец Андрей произнес: Мы сняли все камеры. Они не будут знать, что ты в шахте. Мы понимаем, что это рискованно, но выбора нет. Катя сделала шаг назад. Андрей подошел к Кате. Пойми, мы... Я бы сам туда полез, если бы мог. Последнее, что мне хочется, — это просить тебя о помощи после всего случившегося». Он сбился. «Мы можем ничего не делать и ждать помощи, но шансов у нас мало». «Пожалуйста, времени нет». Все смотрели на девушку, от которой зависела их жизнь, и надеялись на чудо.